Глава 28. Заканчивайте обмениваться астроумием. Вас на всю округу слышно. Без влезла в разговор Виктория. После чего подошла к столу и села за него, чуть поодаль от всех нас. Ответственной за миссию назначили меня. И если еще раз увижу подобное поведение, то каждому из вас не поздоровится. Такой строгой сестру я еще не видел. При мне она вела себя максимально заботливо. И изредка она показывала злость, скрытую за личными переживаниями. Теперь же она открылась для меня с другой стороны. Необычно. В ней сейчас чувствовалась выдержка командира, не дающая спуску своим бойцам. Сразу в помещении чувствовалось, кто уже долгое время командует наемниками как солдатами. А Они ведь не слуги, без должного авторитета, могут пойти наперекор приказу. «На этом начинаем собрание», — сказала Виктория и первым делом обратилась ко мне. «Если кто-то еще не понял, наш противник — это химеры. Искусственно выведенные твари, предположительно все это время находившиеся в древних хранилищах в своего рода сне. Они умны и чрезвычайно опасны. Старшая сестра перевела взгляд на меня. Евгении, насколько мне известно, тебе приходилось сталкиваться с химерами. Поделишься своим опытом? Вот оно что». Получается, эту информацию все-таки раскрыли моему отцу, а тот, в свою очередь, передал ее роду. Раз так, то, должно быть, эта проблема приняла гораздо больше оборот, нежели я предполагал. Будет неприятно, если вдруг окажется, что это не первый случай подобного появления магически измененных монстров. Еще я не мог не отметить, что сестра решила объяснить опасность монстров через меня, и это весьма прагматичный подход. Скажи она просто, что монстры опасны, Ее слова, вероятно, пропустили бы мимо ушей. Так можно сказать вообще про любую угрозу. А тут тебе пример того, кто столкнулся с этой угрозой лично и пережил не самый приятный опыт в своей жизни. Иными словами, она ждала, что я подтвержу ее слова, чтобы обе сестры поняли всю серьезность своего положения и проявляли необходимую осторожность. Полтора года назад, по стечению обстоятельств, я оказался в древнем подземелье ответил я, ловя на себе удивленные взгляды Киры и Амелии. В подземелье я встретил отдаленно напоминавших зверей-существ. Они хорошо ориентировались в темноте, были сильны и довольно умны. Больше десятка химер заблокировали единственный выход наружу. «Но раз ты пережил с ними встречу, то это значит, что не так уж они опасны?» — сказала Амелия, завуалированно назвав меня слабаком. «Только я давно не юнец», чтобы эти слова хоть немного задели мою гордость. Мне повезло, сказал я, сложив ладони и пальцы вместе, после чего положил их на стол. У монстров не было никакой защиты против магии света и звука. Они также были уязвимы к огню и не умели пользоваться магией. Только менее опасными они от этого не становятся. Например, я при всей вложенной силе не смог пробить шкуру одной из тварей. Откровенно говоря, Даже магу четвертого круга это могло оказаться не по силам. Так что на твоем месте я бы воспринимал их как очень серьезного противника». «Достаточно», — сказала Виктория, почувствовав, куда может привести наш разговор. «Спасибо, Евгений». А теперь я его дополню. Эти химеры гораздо опаснее тех, с кем встретился наш младший брат. Многие из них не только умеют усиливать свое тело, Они способны создавать на себе броню, использовать стихийную магию в ее чистом проявлении. «Что значит «в ее чистом проявлении»?» Видимо, не поняв, о чем идет речь, спросила Кира. «Они не способны использовать заклинания, но они, например, могут выпускать из своего тела огонь или морозный туман», — объяснила Виктория. «Другими словами, использовать чистую стихийную энергию, пусть и в грубой форме». «Как такое возможно?» — недоуменно спросила Кира. «Точного ответа мы не знаем, поэтому нам нужны их тела». Сказав это, Виктория вернулась к теме разговора. Также, благодаря одурманивающим феромонам, они способны накладывать иллюзии и обездвиживать противника. Система фильтрации в доспехах лишь частично помогает от этой напасти. И, предвидя следующий вопрос, мы точно не знаем, как их феромоны обходят нашу систему фильтрации. Неприятные противники. Слух прокомментировал я, поскольку не был уверен, что моего иммунитета к веществам подобного рода хватит. Даже очень, учитывая, что противоядия против их атак у нас пока нет, покачала головой Виктория. Также многие из них без проблем прошивают своими иглами, когтями и клыками нашу броню. Сильные особи способны одолеть даже мага пятого круга. Аж если она вместе, то от чего Отчего-то слова сестры меня нисколько не удивили. Я успел привыкнуть к тому, что жизнь постоянно подкидывает мне неприятные сюрпризы. Да и если на то пошло, мне приходилось сталкиваться с подобным. Близнецы ведь накормили медведя энергетическими кристаллами, из-за чего тот претерпел изменения. Единственная разница с химерами. Медведь должен был умереть в течение нескольких минут, а этим схожая судьба не грозила. «Выходит, нам надо просто отловить этих химер и привести их на базу?» С нескрываемым энтузиазмом спросила Кира. «Я не думал, что ее так заинтересуют эти твари. С другой стороны, вдруг одна из химер станет ключом к тому, чтобы она смогла испытать страх?» «Не совсем так», — покачала головой Виктория, после чего придвинулась чуть вперед. Захват должен осуществляться только в том случае, если химера вам по силам. В ином случае вы должны ликвидировать ее и сообщить координаты жнецам. В худшем случае вам необходимо отступить и дождаться подкрепления, если химера или группа химер окажется вам не по силам. А кто это такие жнецы? Поинтересовался я, первый раз услышав это слово. Они занимаются сбором части тела химер и органов. А также их сохранением, объяснила Виктория, и сразу же добавила. Также они занимаются транспортировкой химер на базу. Если вам удается обезвредить Химеру, то вы должны защищать ее до прибытия этого специального отряда. Они, по сути, были созданы для того, чтобы мы могли изучить химер и найти меры им противодействовать. В любом случае, эти монстры являются ресурсом, который мы не должны упускать из рук. Спасибо за пояснение! Коротко кивнул я продолжая смотреть на сестру. «Заканчивая разговор, касаемый непосредственно химер, за каждую битую или пойманную химеру вас ждет вознаграждение от главы рода». Продолжила Виктория. И я заметил, как Кира и Амелия навострили уши. «За пойманных химер вознаграждение будет солиднее, поскольку это будет большим вкладом для рода». «Какое вознаграждение нас ждет?» Поинтересовалась Амелия, хотя тона своего не изменила. «Этого я сказать не могу», — покачала головой моя старшая сестра. «Оно может быть самым разным, начиная от денег и заканчивая предприятиями. Она будет зависеть от ваших пожеланий. Отец в любом случае не будет скуп на награду. Его чем-то заинтересовали эти существа, но, как сами понимаете, подробностей я не знаю». «Благодарю за пояснение». Вежливо ответила Амелия, и я даже заметил, что в ее глазах промелькнуло уважение к собеседнице. Вот уж не думал, что она будет так относиться к Виктории. Либо же это игра на публику, чтобы обмануть меня и Киру. На этом вопрос с химерами я закрываю и перехожу ко второй части собрания. С таким же серьезным тоном произнесла сестра, окидывая всех нас взглядом. По приказу отца я прибыла сюда со своим отрядом. Все они профессионалы своего дела. Каждый не уступает по силе магу пятого круга. Они будут помогать вам вычислять местонахождение химер и ловить их. Это тоже приказ отца. Если у кого-то есть возражения и разумные доводы отказываться от помощи моих наемников, можете их озвучить. Возражений нет. Практически синхронно ответили мы с сестрами. Отлично. Позже я познакомлю вас с ними. А сейчас внимание на монитор. С этими словами девушка вытащила из кармана пульт и включила экран, где отображалась карта Сибири с одной зеленой и множеством красных точек, а также разделением границ карты четырьмя красными линиями. Это карта сибирской местности. Зеленая точка место, где мы находимся. Красные, где предположительно находятся химеры. Красные линии, секторы, которые вам придется защищать. Как видите, они поделены на четыре части. Каждый из нас отвечает за свой сектор. После этого девушка еще долгое время водила нас в детали миссии, чтобы повысить нашу выживаемость. По итогу я провел за столом еще около часа, после чего мы стали расходиться и готовиться к выполнению поставленных задач. Первым же делом я собирался проинструктировать своих бойцов о том, что нас будет ждать. Однако я не ожидал так быстро встретить рядом с ними знакомых мне людей из отряда Виктории Робин и Соню. Первую было тяжело не запомнить, учитывая, что она пользовалась луком со стихийными стрелами и охотилась за мной во время тренировок. Хотя, говорят, откровенно, она также пользовалась весьма необычными плетениями. Тоже ее заклинание град-стрел насылало на меня такое количество снарядов, что ни талисман, ни барьер не могли в полной мере меня защитить. Хотя чего таить, такая тренировка с ее стороны очень хорошо развивала рефлексы и чувство опасности, да и помогала быстро определять местоположение маскирующегося врага. Соня тоже мне хорошо запомнился. На данный момент он был единственным в этом мире встреченным мной человеком, который в считанные мгновения умел отличать магические конструкты по первым внешним признакам и тому, как их создают маги. Благодаря этому умению он без проблем отражал почти все мои заклинания. Говоря откровенно, он был очень неприятным и серьезным противником. Не обладая способностями аналитика, и будь мы с ним на одном уровне, то я бы не смог гарантированно сказать, кто вышел бы из боя победителем. Если бы я и смог его победить, то только за счет боевого опыта и резерва. У последнего, увы, запас маны был маловат, Ну и контроль мана явно был не на высоте. Последнее как раз было исправимо долгими тренировками, но парень грешил ленью и любовью к видеоиграм. Пожалуй, по силе я бы мог его сравнить со встреченным наемником из группировки Корни в Ливии. Последний сломал мне руку в бою и был в шаге от того, чтобы лишить меня жизни. Так что я очень обрадовался, что эти два профессионала будут мне помогать с химерами. Задача очень сильно облегчилась, и мне не пришлось бы надеяться только на силу Тимофея в случае столкновения с очень сильным противником. Ну и чего я не ожидал, так того, что эти двое очень быстро найдут общий язык друг с другом за время моего отсутствия. Хотя, казалось бы, прошло всего-то чуть больше часа. Например, Соня вовсю жарко спорил с Вадимом на тему того, какая из ныне производимых серийных снайперских винтовок лучше применяется в бою используя всевозможные аргументы. Причем со стороны казалось, что это спорят два друга детства, а не только что познакомившиеся парни. Робин, в свою очередь, спокойно беседовал с Тимофеем и Анной. У них шла речь про различные тренировки и как можно повысить свою боеспособность в бою. Ну и, конечно же, про предстоящую охоту на химер и то, как лучше всего их обезвредить, чтобы не навредить туше. Одним словом, Разногласий между наемниками и моими слугами не возникло, скорее уж наоборот. А при виде меня новоприбывшая двоица только улыбнулась и рассказала, как они тянули жребий, кто из их пятерки будет мне помогать. После этого я провел краткий инструктаж бойцам, и, наметив маршрут, мы наконец отправились в лес на охоту за монстрами.